17 июня 1943 года. Полдень. СССР. Ивановская область. Поселок Чернцы. с п е ц л а г е р ь н КВД номер 48 для пленных немецких генералов. Генерал-полковник Эрвин Роммель. День, которого я так ждал, настал. Почти с самого моего пленения право Антонова вела себя, как сытая кошка, что ходит вокруг миски сметаны, принюхивается но все не решается попробовать угощение. Но, наконец, от нее все-таки поступило предложение. Но не руки и сердце. Я женат. А то, от которого, как говорят русские, нельзя отказаться. Но перед тем, как приступить к разговору, она задала неожиданный вопрос. — Эрвин, скажите, вы добрый католик? Э, — Эх, фрау Нина, а какое это имеет отношение к моему делу? — ошарашенно ответил я. В ответ она расстегнула портфель и достала оттуда несколько скрепленных между собой листков бумаги. — Читайте, Эрвин. — сказала она, подталкивая документы в мою сторону. — Специально для вас прихватила экземпляры на немецком языке? — Да уж. Я листал документы, старательно вчитываясь в текст, и мне едва удавалось скрыть свое изумление. Уж такого я точно не ожидал. всеобъемлющий конкордат, заключенный между советским руководством и святым престолом, подобный тому, что полтора века назад был заключен Римом, а точнее Папой Пием VII с и м п е р и е й Великого Корсиканца, и вот теперь тоже Пий, но только XII, повторил решение своего дальнего предшественника. Теперь римская католическая церковь обрела возможность в значительной степени и на законном основании экстерриториально действовать на контролируемых Советским Союзом территориях, но при этом руководство большевиков заручилось лояльностью католического духовенства, получив вдобавок доступ к тем распространенным по всему миру рычагам влияния, что прежде имелись исключительно в распоряжении Римской католической церкви. Теперь, если кто-то вздумает устроить против католиков гонения на основании их религиозной принадлежности, Красная Армия прекратит эти злодеяния, вмешавшись с и л о й своего оружия. И последним документом явилась энциклика Папы Пия XII, которая, вайс-верса, в свою очередь, отныне призывала всех добрых католиков присоединиться к Красной Армии в ее борьбе против нацистко-сатанинских полчищ. Этот последний документ делал понятным вопрос фрау Нины о том, добрый ли я католик. Если добрый, то должен встать и сказать, что готов биться с Гитлером там, куда меня пошлет партия, то есть Святая Матерь Римской Католической Церковь. По правде говоря, я никогда не был поклонником национал-социалистических идей, не состоял в партии и не маршировал в рядах штурмовиков. В Гитлере меня, как и всякого немецкого офицера, привлекала идея будущего величия германской державы и мести странам Антанты за унижение Версальского мира. Тогда, в начале 30-х годов, этот товар на политическом рынке больше никто не предлагал. И не надо говорить, что кроме нацистов были еще и коммунисты. Эти вообще не вели речь о будущем Германии. Она, по их мнению, должна была раствориться во всемирном интернационале рабочих и крестьян. А мне это не нравилось. Ведь я все-таки немецкий офицер, а не какой-то там среднеарифметический общий человек. К тому же при более пристальном взгляде на советскую Россию становилось понятно, что править в этой интернациональной державе будут евреи, единственная нация, чувствующие себя дома в любом уголке планеты, где построены города, а по сути паразитирующие на тех, кто выращивает хлеб, плавит металл и строит из него машины. Не то чтобы я ненавидел этот народец, совсем нет. Просто этим людям следует знать свое место и не лезть во власть. А то во времена веймарского безобразия доходило до того, что представители этого национального меньшинства, составляющего 2% от населения Германии, занимали в стране 80% руководящих должностей. И это было неправильно. Поэтому я и поддержал курс Адольфа Гитлера на создание Великой Германии и подготовку к войне, призванной стать реваншем за унизительный Версальский мир. Кто ж тогда мог знать, что идея очистить управление страной от людей и народцев, не желающих, чтобы моя страна снова стала мировой державой, обернется таким ужасом, от которого сейчас мне хочется выйти кататься по полу, Призрак будущего величия обернулся для Германии перспективой такого разгрома, что по сравнению с ним Версальское унижение выглядит легкой неприятностью. Ненависть к тем, кого Гитлер и его единомышленники заклеймили недочеловеками, отразилась от тех, как от стены, и, усилившись во сто крат, обрушилась на несчастный немецкий народ. р а у н и н а в свои прошлые посещения уже говорила, что в желании возвеличить и прославить свою страну нет ничего плохого. Все дело в том, каким путем этого планируется достичь. Тому, кто сеет ветер ненависти, следует быть готовым пожать бурю благородной ярости, которая собьет его с ног и отбросит во тьму внешнюю. Ефрейтор, Адольф Гитлер, мелкий человечек с уязвленным самомнением непризнанного художника, изначально планировал утопить весь мир в излиянии своей ненависти. так что стремление немецкого народа к достижению величия было для него не целью, а лишь инструментом к обретению власти. На восточной границе Рейха еще не прозвучало ни единого выстрела, Советский Союз еще считался невоюющим союзником Германии, исправно поставляющим немецкой промышленности хлеб и сырье, а в подписанных Гитлером программных документах НСДАП русских уже называли недочеловеками, по отношению к которым позволялись любые преступления, лишь бы не снижать тем самым боеспособность войск. Немецким солдатам объявили, что после победы над Советским Союзом они получат от Рейха большие поместья с послушными рабами, после чего они славили фюрера, не понимая, что тот ведет их навстречу всеобщему уничтожению. Слава Господу нашему Иисусу Христу, что в 41-м году меня в России просто не было. В то время я вполне успешно гонял англичан по пескам Сахары, и продолжил бы эту деятельность дальше, если бы русский медведь, разбуженный нашим бесцеремонным вторжением, не сожрал у фюрера слишком много так необходимых для войны генералов. Русские по вышеизложенным причинам восприняли наше вторжение с яростью, так, словно это было нашествие орды голодных людоедов. Не знаю, само так получилось, или слишком большое количество жертв из их народов взывало к отмщению, но небеса с н е з а ш л и к их молитвам, и на мгновение приоткрывшись, выпустили в наш мир старших братьев. Впрочем, фрау Нина сразу сказала, что не они предопределили исход этой злосчастной войны. Со старшими братьями или без них, но по ее итогам Третий Рейх должен был закончиться окончательно и бесповоротно на руинах разбитого вдрызг Берлина. Поражение в этой войне было предрешено с самого начала, ибо Ефрейд размахнулся на огромную мощь, истинных пределов, которые он не понимал. Старшие братья лишь ускорили процесс разгрома, в обязательном порядке сокращая потери своей страны и пытаясь в меру возможности уменьшить и потери других игроков. Именно поэтому они были так м я г к и в отношении Румынии и Болгарии, почти без боя взяли Швецию и закончили войну с Финляндией одним решительным ударом. Но это случилось уже после того, как я попал в плен, И узнал я об этом от новых обитателей нашего лагеря, среди которых были два финских генерала и один швед. Бессильная ненависть ефрейтера по отношению к русским, скорее всего, и п о б у д и л о его просить помощи у сатаны. Сношение с врагом рода человеческого – тягчайшее преступление, и святой престол, не имеющий собственных армий, был вынужден наглядеться по сторонам в поисках государя, готового обнажить свой меч в защиту христовой веры. Получилось так, что взгляд п а п а не нашел никого, кроме русских, которые к тому моменту весело с шутками и прибаутками пинками в ы п р о в о ж и в а л и нашу армию со своей земли. Не стоит обманываться их видом лопоухих деревенских простофиль, выпроваживать они умеют гораздо лучше, чем встречать. А потом случилась минская резня, после чего мы приготовились к худшему. Нам казалось, что сейчас в наш лагерь ворвутся разъярённые русские и отомстят нам за всё то зло, которое мы причинили их народу. Но тогда обошлось. Никто к нам не ворвался и не убил. Такой исход можно списать только на загадочную русскую душу, проявляющую свою благородную ярость только на поле боя. У нас в Европе всё совсем не так. Но вот что не даёт мне покоя. Конечно, есть неоспоримые истины в словах «враг моего врага, мой друг», но ведь прежде его святейшество Пий XII в ы к а з ы в а л такое резкое неприятие большевиков, что теперь и этот конкордат, и эта энциклика кажутся мне чем-то до предела невероятным. А большевики? Прежде они казались такими непримиримыми противниками религии вообще любой. Как случилось, что две этих непримиримых между собой силы сошлись для того, чтобы заключить самый тесный союз? Одного только н а л и ч и е общего врага, пусть это даже враг рода человеческого, как и одной только воли старших братьев, для этого явно недостаточно. Как могло получиться, что вы и папа стали близкий союзник? Такой близкий, что еще ближе уже не можно? Спросил я у фараунины на кое-как выученном мной русском языке. «Этот прием, как я надеялся, позволил мне скрыть удивление, о г р а н и ч а щ и е с крайней растерянностью». Она глянула на меня сурово и внимательно и произнесла сурово чекание немецкие слова. «А потому что и для католиков, и для большевиков нет ни л и н а ни Иудея. А посему мы одинаково не приемлем идеи расового и национального превосходства. А обо всем остальном можно договориться, что мы и сделали». Большевикам давно пора было, не теряя стержни борьбы за всеобщее счастье, немного сдвинуться вправо, отойдя от богоборческой т р о ц к и с т с к о й леватской риторики о диктатуре пролетариата и беднейшего крестьянства. Этот путь ведет в пещеры. Имеет смысл говорить о диктатуре трудящихся, в число которых входит врач, агроном, инженер, офицер и учитель. Церковь, как римско-католическая, так и наша отечественная православная, За века своей власти над миром поросла толстой коркой фарисейства, скопидомства и лицемерия, что породило не только реформацию и атеизм просвещенных кругов, но и восприятие этого института как чего-то ненужного, без чего можно обойтись. Поэтому римско-католической церкви, напротив, требовалось плеветь, вспомнить об идеалах первых христиан и о том, что суббота для человека, а не человек для субботы. Ей требовалось понять, что она для малых сих пастырь, а не алчный волк. И как только все стало на место, то выяснилось, что коммунистам и католическому духовенству по большому счету больше нечего делить. «Хорошо», — кивнул я, — «думаю, что вы, старшие братья, способны даже корову уговорить полетать по небу. Но какое отношение все это имеет ко мне? Да, я добрый католик, но при этом простой мирянин, а не епископ и не кардинал». — Вы, Эрвин, нужны своей родине, Германии, — сказала ф р а в Нина. — И сейчас эта нужда в вас даже больше, чем в тот момент, когда вы водили за собой наступление танковой армады. — А будет ли она, эта Германия? — с к о р е ч ь ю спросил я. — Ведь вы, русские, уже почти разгромили наш рейх и поставили его на колени. Пройдет совсем немного времени, и от немецких городов не останется и камня на камне. От немецкого народа ни мужчины, ни женщины, ни ребенка. «И кто вам сказал такую ерунду, Эрвин? С усмешкой спросила фрау Нина. «На территории России живет более 200 народов, и мы можем гордиться, что на протяжении нескольких сотен лет существования нашего государства ни один из них не исчез с лица планеты. Существованию немецкой нации и Германии, как земли, населенной немцами, с нашей стороны ничего не угрожает». «Опасность исходит со стороны вашего старого приятеля Гитлера. В предчувствии поражения уже готовы утянуть за собой в могилу весь немецкий народ». Сказав это, фраунина раскрыла свой портфель и стала доставать из него фотографии, раскладывая их передо мной на столе, подобно п а с ь я н с у «Смотрите, э р е н смотрите внимательно», — сказала она со значением, взглянув на меня. «Это Австрия, где три дня назад наши войска начали наступление». Со славянами и прочими причисленными к недочеловекам народностями там плохо. Поэтому э с с о в с к и е мясники начали резать во славу своего темного бога немецких женщин и детей. Таких же добрых католиков, как вы, ваша жена, ваш сын и ваша дочь. Вы, может, и забыли об ее существовании. Но в нашем ведомстве помнят все. Да и Всевышний тоже не склонен спускать такие шалости. Но, впрочем, сейчас это не важно. «Вы смотрите, смотрите». в с ниже, наклоняясь над столом, я всматривался в эти фотографии, и от ужаса у меня на голове дыбом вставали редеющие волосы, а в горле нарастал ком, который мешал мне дышать. До этого слова жертвоприношения, сатанизм и прочие были всего лишь словами. Никаких изображений прежде нам не показывали, а услышанное не производит такого впечатления, как увиденное. Фрау Нина пристально наблюдала за мной все это время, и, конечно же, от ее взгляда не укрылось то, что происходило со мной. Я отчетливо чувствовал, как холодок омерзение растекается по моей коже. Пульс мой участился, и я машинально провел рукой по горлу. Казалось, мне не хватает воздуха. Мне хотелось закрыть глаза и забыть все, что я увидел, но при этом я понимал, что забыть это будет невозможно уже никогда. Кошмарные фотографии! Разложенные на столе были подобны куче ядовитых змей. И я, как загипнотизированный, все не мог оторваться от них и продолжал вглядываться, отмечая мельчайшие детали чудовищных преступлений. Меня накрывало ощущение абсурда, но при этом разум беспощадно твердил, что все это самая настоящая реальность. Реальность, к которой я тоже приложил руку, сам не ведая того. «Я чудовище, я преступник». Все это происходило с ведомой молчаливого согласия меня и таких, как я. Передо мной вдруг встали образы жены и детей. Это их искаженные болью и ужасом лица смотрели на меня с этих фотографий. Это их кровь черной рекой текла на жертвенный алтарь. Они взывали ко мне, они молили о спасении. В ушах моих звучали их голоса, и эти вопли умирающих перекрывал гулкий нечеловеческий хохот. «Часть этих фотографий мы сняли с трупов самих участников этих тёмных мистерий». Донёсся до меня голос фрау Нины, мгновенно оборвавший мои видения. Я откинулся на спинку стула и опустил руки вдоль тела. Наверное, я был бледен, потому что фрау Нина глянула на меня каким-то цепким взглядом, в котором сквозило мрачное удовлетворение. А она продолжила. «Как это ни странно, но палачи, особенно немецкие, просто обожают фотографироваться на месте своего преступления. Другие снимки были сделаны нашими офицерами контрразведки и политического воспитания, которым вменяется фиксировать преступления гитлеровского режима. Зачастую жертвоприношения в о с к в е р н е н н ы х церквях идут до последнего момента, когда туда врываются советские солдаты и истребляют человека-убивцев до последнего служки, зверю которого отобрали то, что он считал своей законной добычей, С голодухи начал жрать поклоняющийся ему немецкий народ. «С бешеным зверем всегда так. Никогда не знаешь, кого они укусят и когда». ее г о л о с и звенела сталь. Она видела, что я впечатлен этими фотографиями и совершенно подавлен. Очевидно, именно этого эффекта она и добивалась. «Хорошо, фраунина», — опустив голову и глядя в пол, сказал я, и мой голос мне самому показался каким-то чужим и уставшим. «Я вас понял. А теперь скажите, что вы хотите от меня лично?» «От вас, Эрвин, мы хотим, чтобы вы пошли и выполнили свой долг перед немецким народом», ответила мне пришелец из будущего, четко проговаривая каждое слово. «Ведь вы у нас фолькс-генерал, любимец нации и все такое. Вас любят женщины, уважают мужчины. Ваш народ сейчас сбит с толку и растерян. Его предал тот, на кого он возлагал все свои надежды». «Не умея достойно проигрывать, ваш фюрер бросил в пасть дьяволу сначала п о к о р е н н ы е народы, а потом немецких мужчин и женщин. Сейчас те из них, что остались живы, не понимают, что происходит, и кто им враг, кто друг. Им нужен тот, кому они поверят, который скажет им, что жизнь не кончилась, кошмар остался позади, и теперь всё будет хорошо». «Так вы...» — судорожно сжимая и разжимая пальцы, медленно произнёс я... «Вы не будете мстить немцам за то, что мы натворили в вашей стране?» «Господи!» — вызвала к небесам фрау Нина. «Будь добр, в р а з у м е этого неразумного. Нельзя мстить тому, кто ничем не виновен лично. И в то же время вашего фюрера и его подельников нельзя повесить больше одного раза. Мстительные рефлексы в таких делах требуется оставлять по боку». Она положила руки на стол и слегка наклонилась в мою сторону. Наша задача сделать так, чтобы в Европе больше никогда не смогла начаться большая война, и чтобы больше никогда никто и ни при каких обстоятельствах ни в одной стране не сделал ненависть к другому народу частью своей государственной политики. Вы уж меня извините, но Большая Советская Колониальная Империя от Лиссабона до Владивостока недалее чем через год станет реальностью, данной вам в ощущениях. И немцы в этой большой семье народов будут занимать такое же место, как и все остальные. Ни хуже, ни лучше. И то, какой будет их жизнь в дальнейшем, будет зависеть только от вас. Ведь именно вам мы предлагаем должность лидера немецкой нации, к о т о р ы й соберет воедино всех, кто остался в живых, и поможет восстановить им мирную жизнь. Я не мог поверить собственным ушам. Лидер немецкой нации? Впрочем, м не приходилось сомневаться, что дурацкие шутки людям, подобным фрау Нине, совсем не свойственны. И поэтому я, подавив в себе замешательство, спросил. «А если я не справлюсь, что тогда?» «Справитесь», — ответила фрау Нина, и в ее лице и в голосе было столько уверенности, словно ее устами говорил сам Господь. «Непременно справитесь. Ведь, с одной стороны, вас будем поддерживать мы, советские большевики». а с другой стороны, вам гарантирована помощь Святого Престола. Его святейшество о б е щ а л вам всевозможную поддержку. — Вы с ним встречались? — быстро спросил я. — Да. — кивнула она. — И не раз. С гордостью могу сказать, что со стороны этого незаурядного человека я встретила только понимание и поддержку. — Что ж, тогда можете считать меня добровольцем, — сказал я, одергивая мундир. и чувствую, как недавнюю растерянность и подавленность вытесняет радостное воодушевление. Я согласен на ваше предложение». При этих словах я подался вперед, всем своим видом демонстрируя непоколебимую готовность. «Ну вот и замечательно», — произнесла фрау Нина, одобрительно оглядывая меня с ног до головы. «Если у вас есть личные вещи, которые дороги вам как память, рекомендую забрать их с собой». Вы больше никогда не вернетесь на это место. Оно для вас прошлое, а вы теперь принадлежите будущему».